И он действительно был в форме, бодр и подтянут. Когда мы, покинув утомленный, засыпающих на глазах репербан, поехали в офис маленькой фирмы в районе Альтона, в удобной близости от объекта. Эльф намерен был позвонить Линдаману часов в семь утра, когда тот, по расчетам, собирался ехать из аэропорта домой. Но хитрый Димыч опередил давнего соперника. И позвонил сам в половине седьмого, не из аэропорта, а уже из дома. — Юрка, куда ты пропал? Быстро дуй ко мне. — Как это быстро? — обалдел эльф. — Я только проснулся. Я сейчас не могу. Мне ехать далеко. Он нес какую-то мутную ахинею. Он оказался не готов. И, наконец, сообразил разорвать связь. — Я тебе перезвоню, Димыч. Мы посмотрели друг на друга шальными глазами, и эльф еле слышно произнес. — Ли! Я нажал на кнопку дистанционника, не испытывая ни малейших угрызений совести. В тот момент мне хотелось только одного — поскорее добраться до самолета, откинуться в кресле и спать. Но ничего не случилось. — Я Объект был от нас меньше, чем в полукилометре, и не услышать взрыва было просто нельзя. Значит, что-то произошло, что-то из ряда вон выходящее. — Звони ему, — приказал я, чувствуя, что эльф уже плохо соображает и вряд ли способен принять решение самостоятельно. Он набрал номер. — Ты чего трубку бросаешь, урод? — снова заорал Линдеман с истеричными нотками в голосе. — Ты хоть представляешь, что здесь у меня происходит? Кто-то заминировал мой дом. Я послал вперед в себя профессиональную группу антитеррора. Не бежайся, Юрка. Это не потому, что я тебе не доверяю. Это потому, что мои аналитики предсказали возможную ловушку, засаду. — Видишь ли... За время моего отсутствия в Гамбург, по агентурным данным, прибыли враги. Много врагов. Понимаешь, я ждал живых террористов под диваном. Оказалось, кто-то напичкал весь мой дом тротилом. Или чем сейчас, сейчас принято взрывать дома? Аммонитом? Си-4, — подсказал эльф. — Что ты говоришь? — не расслышал Дитмар. — Си-4. «Это такая американская взрывчатка!» — тупо повторил Эльф. «Он вел себя, как сам нам было. Он уже ничего не соображал, и мне сделалось страшно». «Правильно!» — обрадовался Дитмар. «Мы, спецы, как раз и обнаружили некоторое количество си Им только не удалось найти всю взрывчатку. Зато они обнаружили пару детонаторов». — Поняли принцип взрывного устройства и отключили его. Теперь дистанционный взрыватель не работает, но все равно опасность сохраняется. — Юрка, приезжай скорее, помоги мне разобраться с этой ерундой. — Позови Нику на минуточку, — выдавил эльф тихим бесцветным голосом. Он словно бы и не слышал всего, что говорил ему Дитмар. Но просьба была настолько решительной и неожиданной, что Линдоман, конечно, подчинился и крикнул жену. — Ника, — сказал Эльф, не меняя интонации, — срочно приезжай ко мне. — Эльфхаус Зея-14. Ты помнишь этот дом? — Помню, — сказала она. — Приезжай. Это вопрос жизни и смерти. Я уже девятнадцать лет не просил тебя ни о чем. Сегодня прошу. Он был уверен, что Ника поедет. В его голосе звучала эта уверенность. Звучала сквозь усталость и тоску. И набирала силу победного клича. — Все, — сказал нам эльф. — Ника едет сюда. Задержите ее, я скоро вернусь. Он поднялся и ринулся к двери. — Ты куда? — спросил я, жестом прося остановиться хоть на секунду. — Черт с ним, с Димычем, пусть живет. Полетели вместе с Никой в Москву. — Нет, — ответил он, — в Москве меня Моссад отыщет быстрее, чем в Берлине. Лучше мы вместе с Никой уйдем на второй уровень. — Йорка, ты бредишь, — сказал я. потом вспомнил Недавний, оказалось, уже вчерашний разговор, сообразил, что он имеет в виду дружное самоубийство на пару с любимой, и решил уточнить. — А разве Ника тоже посвященная? — Нет, в том-то и дело, что нет. Но мы должны уйти вместе, я думаю, у меня получится. — То есть ты хочешь убить и ее? — Эльф поморщился, как от заболи. «Я хочу убить его, а с ней я хочу идти вместе», — тупо повторил он. «Давай ты никуда не пойдешь», — предложил я, заступая ему путь. «А мы вместо тебе закончим твою работу. Сиди здесь и жди свою Нику». На какую-то секунду легкое колебание отразилось на лице эльфа. Но он потряс головой и сказал упрямо, «Нет, я должен идти, а вы задержите ее». И я понял, что все равно не смогу его остановить, и отошел в сторону. Аника-то нас не дошла. Люди изобрели на свою голову такую замечательную штуку, как мобильный телефон. Из-за какой-то сущей ерунды она позвонила домой с полдороги. И Дитмар, вовсе и не думавший ревновать ее к эльфу, в этот драматичный момент невозмутимо сообщил. — Ну, где тебя носит, родная? — сказала на минутку. — А тут уже Юрок пришел, помогает ребятам искать взрывчатку. Ника почуяла неладное, развернулась и побежала обратно. А Юрок, конечно, помогал ребятам и даже закладки искал, но с совершенно другими целями. Его, собственно, интересовала не столько взрывчатка, сколько способ рвануть ее как можно быстрее, да еще так, чтобы самому смыться. Проще всего было выпрыгнуть в окно, найти канаву поуютнее и, падая в нее, на лету выстрелить себе за спину. Только прежде чем все это делать, стоило убедиться в исправности устройства, срабатывающих на выстрел. Вот этим наш дорогой Юрок, надо полагать, и занимался. Достоверных сведений на сеть счет не осталось. Весь ниже следующий эпизод был реконструирован исключительно по аудиозаписи. Магнитофоны ЧГУ, да и прочих служб, Находились, как водится, в машинах за квартал от объекта, а видеопленки погибли в момент взрыва в доме вместе с камерами. Короче, из сохраненных для истории разговоров получается примерно следующее. Процесс изучения всех наших закладок занял у эльфа изрядное время. Да он еще дюжа тормозной был после бессонной ночи и своих чудовищных голубых таблеток. и вот, Когда уже, скорее всего, стало ясно, что оставшийся под полом заряд исправно сработает на выстрел, и можно бежать, в комнату влетела переполошенная Ника. Ника. «Здравствуй, Юра. Ну, что тут у вас?» В этом месте записи очень долгая пауза. А потом следующий диалог. Линдеман. — Ах, Юрик, Юрик, неужели ты думаешь, что старика Леневича можно так просто перехитрить? — Семецкий. — Я не думаю, знаю. Я уже перехитрил тебя. Ника, прости. Очевидно, с этими словами эльф вынимает пистолет и представляет его себе к виску. Ника истошно Не делай этого. Очевидно, бросается к эльфу, а Дитмар хватает жену за руки и не пускает. Дальнейшие слова явно обращены к Линдеману. «Отпусти меня!» «Слышишь, отпусти! Что ты делаешь, сволочь? Ты хочешь, чтобы он умер? Отпусти! Я никогда тебя не любила!» «Линдеман, ты врешь!» Ника почти спокойным голосом. «Наверно». — Наверное, я вру. Просто я хотела сказать, что с тобой мне никогда не было так хорошо в постели, как с ним. — Потому что ты, Димыч, в первую очередь думаешь о себе. И только с Юркой. Только он. Это незабываемо. Новая долгая пауза. Линдеман. — Уходи, я тебя отпускаю. — Семецкий. — Спасибо, Димыч. — Леневич. — На здоровье, Юрок. Посмотри, а вот это кто? Леневич показывает Семецкому чью-то фотографию, чью именно установить не удалось. — Семецкий. — Димыч, ты с ума сошел? Это же Ника. — Леневич. — Нет, дорогой. Смотри внимательно. Ника. Юрка, что он говорит? Я ничего не понимаю. Семецкий. Я тоже. Димыч просто сошел с ума. Линевич. Взгляни, Ника. Разве это твоя фотография? Пауза. Ника. Нет, ну и что? Линевич. Он любит ее, а не тебя. А теперь можешь уходить. Ника. Это какой-то бред. Семецкий. Димыч, ты дурак. Иди ко мне, Ника. Далее в фонограмме некий шум. Очевидно, Ника бросается к Семецкому, роняя что-то. В финале легко различимы два звука. Пистолетного выстрела и взрыва. Интервал между ними — строго соответствует указанному в тактико-технических данных специального взрывного устройства.